Глава вторая. «Странное это дело — жить в заторможенном мире. И знать бы еще, с чего эта аномалия произошла и как долго она будет продолжаться. Выглядит это, безусловно, как невероятное усиление моих возможностей. И два сбитых самолета врага — прямое тому доказательство. Но где даются большие возможности, там обычно приходят и непредвиденные проблемы». Мне бы эту силу во время боя с Дереком... Стань я даже чуточку быстрее, и я бы его закружил в смертельном танце, атакуя одним смертоносным заклинанием за другим. ПВО разбушевалось. Ничего, под самолетом штормовую броню сейчас нарисую. Должна помочь. Я закрыл глаза и принялся творить магию, ориентируясь на ощущение пространства вокруг себя. На такой скорости создавать подобную защиту мне еще не приходилось. В книгах не раз читал о проблеме магов при создании магических щитов для быстро движущейся техники. Думаю, я знаю, в чем была их проблема. Они ориентировали свои магические заклинания на точках пространства, пытаясь окружить себя и технику щитами со всех сторон. А надо создавать как бы вокруг себя барьер, зацикливая магические плетения на собственном теле, а не окружающем пространстве. Впрочем, эта дилетантская ошибка решается практикой. Я сам не сказать, чтобы много лет изучением магических заклинаний занимаюсь, но у меня опыта предостаточно, чтобы избежать этих ляпов. Штормовая стена, подобно броне, расположилась снаружи, сразу за магическим щитом, полностью окружающим самолет, и неслась вслед за ним, ориентируясь на прикрытие моего тела. А вместе с ним и транспорта. «Судя по всему, время замедлено раз в сто. Плюс-минус. Я даже шаста не хомяка и его нырки в подпространство замечаю. Как и выходы обратно. Забавно выглядят. Вот, например, ванну из самолета стащил. Она в какой-то момент стала серой, следом прозрачной, а потом провалилась куда-то на огромной скорости, словно черная дыра ее засосала». «Та самая дружелюбная тьма, что не раз принимала меня в свои объятия, появилась и исчезла так стремительно, что даже в своем особом состоянии я не успел ее толком разглядеть. Лишь увидел, как место, где она слопала ванну, слегка померцало, восстанавливая ткани пространства по завершении. Точно! Фома раньше, когда слабеньким был, перемещал объекты со вспышкой, словно сфотографировался кто-то». Те первые мутанты сибирские, рядом с которыми я его нашел, вообще требовали прямого контакта его магического источника и этого подпространства. У него еще мордочка светилась в эти моменты. Быстро он вырос и стал сильнее с эфиром. Демаскирующие вспышки тоже пропали. Размышлял я, делясь своими соображениями вслух. Шансов было мало, но, может, меня кто-то услышит. Впрочем, ладно. «Надо продолжать наблюдать и делать замеры скорости реакции моего организма. Улетали мы очень долго. И очень медленно, но регулярно по нам прилетали снаряды. Я то и дело реагировал на угрозы и усиливал штормовую броню на миг в местах атак, прикрывая самолет с разных углов. Удары были порой очень даже мощные, но защита не пробивали. Не просто так я ее двойной сделал». Если штормовая броня не выдерживала, у самолета оставалась моя фирменная, эфирная броня, которая по степени защиты от физических снарядов не сильно отличалась от покрова воителя, и при этом была толще, долговечнее, а еще прекрасно сопротивлялась магическим вспышкам. И понял я это, когда по нам прилетел какой-то особенный снаряд, от которого так и веяло магией огня. Наконец-то под нашим судном зашумели буйные воды пролива и после очередного крайне мощного залпа противовоздушной обороны Альбиноса все стихло. Но вместо самолетов и ракет этих глупцов рядом с нами нарисовались истребители Французской империи. Ну, надеюсь, с этими воевать не придется. Быстрая переписка с гри и дедом прояснила обстановку. «Я согласовал приземление на ближайший аэродром. Наш предварительный план был расписан лишь до этого момента». А дальше придется импровизировать. Деда никуда я не спрячу, а Гри у французов будет много вопросов. Да и в целом вторжение иностранного и, по своей сути, вражеского самолета для них было провокацией, и эти любители улиток оказались не менее напряженными и злыми, чем альбионцы. Но ничего. Пока мы приземлялись, я через письма передал сообщение Фоме, чтобы вытащил из резервов телефон. Задание майор выполнил быстро, и мы сделали несколько звонков, пока заходили на посадку. Дипломатическое представительство нашей страны уведомили. Дед разведки нашей сообщил, что успешно вырвался из плена. Мы даже главе Центра ликвидаторов Франции набрали, ориентируясь на братскую поддержку истребителей-мутантов. Человек, что управлял местной организацией, был, как и в большинстве стран, преданным фанатом своего дела, и высоко ставил вопрос безопасности коллег, пусть они даже из другой страны. Что было вдвойне приятно, он оказался родственником императора, пусть и дальним, но это поддерживало в нас надежду на быстрое разруливание ситуации. Гри исчезла, как только посадила самолет. Я тоже скрылся. Дед переоделся в стащенной Фомченко одежды, в которых он был на имперском совете. Выпрямил спину, задрал подбородок и двинулся горделивой походкой. Перстни украшали его руки, артефакты заняли свои законные места. Родовой клинок стучал по бедру в такт шагов деда. Я ожидал всякого, начиная от ареста деда и заканчивая появлением исцеленного Дерека либо кого-нибудь из его представителей. Особенно французы меня беспокоили. Так-то они нам, можно сказать, союзники. «Но кто знает, нет ли среди присутствующих стражей орденской крысы? обозленные крысы, готовый выстрелить в затылок деду. Не хотелось бы начинать очередной раунд резни». В целом, все прошло без эксцессов. Да, задержали, но посадили не в корыто местных жандармов, а во вполне себе комфортный внедорожник местного маркиза, на чей аэродром мы и приземлились. Собственно, это его, а не Государственная служба безопасности, общалась с дедом. И он был достаточно учтив, несмотря на стресс, связанный как с буйными соседями, так и с предстоящим маноизвержением. По часам собирателей осталось чуть больше суток до начала этой эпохальной битвы за будущее человечество. Оттого и взвинчены были так все вояки. «Не у нас одних они на боевом положении находятся». Маркиз Пиносер Дефуа, что звонко смеялся, слушая о тщетных попытках альбионца взбить самолет, и удивлялся, как дед умудрился в одиночку провернуть столь дерзкий побег и попутно защищаться магией. Очевидно, Маркиз понятия не имел, что Золотаревы — не маги воздуха, и не существует в арсенале деда такой защиты, чтобы выдержала тот шквал атак. Дед тоже старался не разрушать картину инцидента, сложившуюся в голове главы семьи Дефоа, и загадочно улыбался в ответ на вопрос о том, как ему удалось уничтожить два вражеских истребителя. Да, разведка французов тоже не дремлет и следит за всем происходящим. И правильно делает. «Я был подобен сторожевому псу, что высматривает угрозы и проверяет каждого, кто подходит к кабинету базы, где сейчас пьют чай двое аристократов. Не знал, что дед так бегло по-французски разговаривает. Испанский еще ладно. С его-то вкладом в горнодобывающую промышленность Латинской Америки — это норма. В общем, он тот еще полиглот, оказывается». Спустя примерно много часов общения по моему внутреннему таймеру, а по факту прошло меньше 20 минут, в помещении появился странный тип. Он с улыбкой кивнул Пиносеру, явно знакомый. А вот его взгляд, брошенный на моего деда, мне не понравился. Поэтому, как только его источник пришел в движение, и магия начала покидать его тело, формируясь в магическое заклинание, Мой клинок уже был у его шеи и в любую секунду мог прирезать этого нерадивого мага. Я не спешил. Одной рукой держал его жизнь, а второй печатал сообщение деду на телефоне. Закончив, я бросил смартфон на диван рядом с дедом и дождался, пока он прочитает. Поговорит со своим новым знакомым и напишет мне обратно ответ. Как только сообщение было дописано, я убрал клинок от шеи Магоцелителя, который пришел убедиться, что беглет Золотарев в добром здравии. «Еще раз так криво посмотришь, с пренебрежением, я тебе пластическую операцию своими стальными перчатками организую!» Предупредил я его, но, так как никто ничего не слышал, продублировал сообщение письменно и исчез, давая деду возможность самостоятельно развить легенду и рассказать, что это за страж такой у него появился, способный исчезнуть в любое мгновение и перемещающийся так быстро, что чай исчезнет раньше, чем на него успеют подуть. Время тянулось, а мое тело без устали активничало, словно и не было никакой напряженной битвы до этого. На душе кошки заскребли, предрекая нехорошие последствия. А надо еще до Сибири добраться». «Ах, нам еще очень далеко тащиться». Наконец-то я узнал о контактах разведок двух стран и принятом решении о снятии каких-либо ограничений на наше перемещение. «К нам уже выехала машина из консульства, чтобы доставить моего деда в Париж. Но нет, это слишком долго». В общем, мне пришлось напрячься самому, напрячь деда, местного правителя и Москву, чтобы сократить этот бюрократический крюк и прямо отсюда отправиться в сторону Москвы. Только возникла проблема. У французов не было сейчас самолетов, которые они могли бы нам предоставить. А спецрейсы организовывались лишь из столичного аэропорта. Тогда мой взгляд упал на нашу добычу, которую требовалось лишь дозаправить. Маркиз Пиносер де Фуа не слишком был рад тому, что приземлившаяся в его руки птичка буйных соседей вновь отчалит из его родного гнезда. Но нам удалось умаслить его, предложив некоторые подарки, взятые в качестве сувениров из лондонского Тауэра. Артефакты с тел поверженных членов Ордена предлагать не стали. Там сперва от крови и грязи отмыть все не помешает. В общем, Пиносер был очень рад получить в свои руки коллекцию картин табеленов, настенных чучел редких мутантов и прочих предметов культурного наследия. Думаю, по стоимости они многократно превысили стоимость нашего самолета, так что жалеть ему определенно не о чем. И так, можно сказать, целое состояние на голову свалилось. Дозаправились, проверили, как работает оборудование, пригласили на борт стюарда Фомченко и капитана корабля Гри, после чего стартовали в сторону Москвы. Маршрут был не самый прямой. Летели через Данию, что сотрудничало со Скандинавией, по Балтийскому морю, и дальше уже через нейтральные и союзные земли Польского королевства и Белорусского княжества добрались до Смоленска. Пролетели его и в сторону Москвы направились. Повезло, быстро все удалось провернуть. Хотя для меня за время этого быстрого полета прошло несколько дней, и я стал ощущать последствия своей взвинченности. Моментами я словно зависал, отключался, словно бы впадал в неглубокий сон. Порой мне чудились магические всплески активности там, где их не было. В общем, я с трудом дотянул до посадки в аэродроме и отправился спать в лабиринт. Надеялся, что меня отпустят, когда проснусь, но все оказалось не так-то просто. Время действительно выровнялось, но лишь слегка. Все было как в сильно замедленной съемке. Не в сотню раз медленнее, что уже хорошо, а всего лишь раз в 10-15. Но мне и этого было более чем достаточно. Я не сильно расстроился из-за этой временной аномалии, ведь мое пушистое такси, пока я спал. а Это заняло, как оказалось, практически сутки. Домчало меня до дантар-сомна. Я оказался в самом сердце укрепленного рубежа обороны в самый разгар магического всплеска, что накрыл не только эти территории, но и весь остальной мир. Я шел мимо позиций, и перед моими глазами клубилась мана. Я вдыхал ее, втягивая в себя, и развеивал закрывающую бойцам обзор дымку, которая была очень плотная и тягучая, как и в моем тренировочном комплексе. Мое море за эти сутки вобрало в себя огромное количество маны и превратило его в мою силу, возводя семимильными шагами острова. Такими темпами и новый ранг будет не за горами. Чем больше я развиваюсь, тем сильнее растут мои возможности, и тем быстрее я могу поглощать ману. Это не совсем нормально, но, в отличие от большинства магов, я изначально имел в этом плане преимущество. Но. Поможет ли это нам всем? То, что я вижу перед своими глазами сейчас, стоя на стене города-крепости Донтар-Сомна, выглядит... чудовищно. Я такие объемы маны ощущал лишь во время появления разломов с изломами, да и то, когда стоял прямо перед ними. Если сейчас весь мир станет подобен им, и монстры смогут вылезти где угодно... Я понимаю, почему сеятели из Ордена в преддверии маноизвержения затаились и не высовывались. Незачем им светить своими лицами и подрывать свой авторитет перед тем, как они примчатся, словно рыцари на белых конях, чтобы спасти несчастное человечество. «А вот и первые ласточки!» — заметил я надвигающиеся с горизонта тьму крылатых мутантов, несущихся в нашу сторону. «Просто, но их миллионы!» «У нас проблемы. Я едва нашла возможность найти тебя и отправить тебе сообщение. Держитесь. В этот раз все намного сложнее, чем предполагалось. Твое состояние будет проходить постепенно. Оно вообще не должно было так сработать. Наоборот, оно должно было замедлить Дерека. Но, видимо, из-за смеси портальной магии и нашей магии времени что-то изменилось. Эта странная аномалия будет проходить постепенно, поэтапно». «Почувствуешь слабость? Отправляйся отдыхать. Сон будет долгим. Ну, ты это и так понял. Пока ничем больше помочь не можем. Телепортация на базу из-за выросшего уровня маны тоже не работает. Держитесь. Дж». «Дважды написала «держитесь». Видимо, дела у них и нас не просто сложные. Они аховые». Вздохнул я. Не прошло и пары минут, а крылатые мутанты не пролетели и половина расстояния, как с противоположной стороны я ощутил нечто странное, противоестественное и совершенно ненормальное для нашего магического мира. Нечто могущественное, непостижимое, сравнимое с извержением вулкана, надвигалось на нас. Шторм разноцветной маны надвигался на нас, находясь высоко над уровнем облаков. «Словно нашу планету отрезали от космоса и закрыли магическим щитом немыслимых размеров, что неумолимо расползался повсюду. Спустя несколько секунд он промчался над нашими головами, и я ощутил, как мое тело, словно стена из маны, врезалось. Мне еще было нормально, а вот люди резко схватились за грудь, животы и головы и начали опускаться на колени, да падать, скрючившись». Взглянув на Орду Простов, я увидел, что и мутанты резко падают с небес на землю. Пока все приходили в себя, сопротивляясь чрезмерному влиянию этого непонятного магического феномена, который, судя по всему, и представлял собой маны извержения, до нас докатилась еще одна волна. Только в этот раз — землетрясение. Кажется, нашу родную планету конкретно так начало штормить. И наши помощнички космические ничего не могут с этим сделать. База собирателей. Каков подлец. Нет, ну какой же он сумасшедший ублюдок. Схватился за голову Юрий, фиксируя взрывы высочайших горных вершин. Взрывы происходили один за другим, и меньше чем за минуту эта странная цепь привела не просто к сейсмической активности и снежным лавинам, камнепадам и изменениям высоты горных вершин. Нет. Они были странными и били вверх. Воздух. Туда, где, казалось бы, ничего не было и быть не могло. Но там все же кое-что было. Маносборники, которые должны были забрать на себя большую часть бремени маноизвержения и не дать уровню маны вырасти многократно за считанные часы. По плану Юрия, эти уже хорошо проявившие себя в прошлый раз устройства были обязаны за неделю вернуть уровень маны в предельно допустимое значение в большинстве регионов планеты. «Это означало бы, что людям придется лишь пережить нашествие монстров и удержать плацдармы вокруг городов. Тогда у сеятелей не осталось бы иного выбора, кроме как самим включиться в эту битву, а значит поставить на кон все. Даже от плана божественного спасения человечества от угрозы монстров им пришлось бы отказаться, указав людям свое истинное лицо». Но в итоге самое надежное оружие защиты в руках собирателей, кропотливо собираемое больше 40 лет, сейчас уничтожалось коварством и непредсказуемостью гения Карла, что вновь придумал нечто ужасно эффективное. На сферической голографической карте планеты перед Юрием красным цветом окрашивались места, над которыми выходили из строя маносборники, оставляя целые регионы без прикрытия. Это означало, что в этих местах ничто не поможет людям удержать нужную или привычную плотность маны. Скоро в этих местах показатели начнут зашкаливать, превышать даже показателей сибирской аномальной зоны до сегодняшнего дня. И постепенно их оборудование выходило из строя во все большем числе регионов. А значит, им понадобится в разы больше времени для стабилизации ситуации. Месяцы или, возможно, года? Это еще что такое? Вид на Антарктиду, приказал Юрий, и все поднятые им из длительного сна сотрудники базы сосредоточили свое внимание на новом объекте. Что это? удивленно произнесла девушка-оператор. Он что, безумец? Он решил расплавить сельды Антарктиды? сомнением в голосе, не веря собственным глазам, произнес Юрий. «Кажется, в этот раз сеятели действительно пошли во банк а Великий Потоп, что угрожает уничтожить все прибрежные города на Земле, вполне себе реален».